Глава шестьдесят пятая. Ху Илан звонил каждый день, напоминая о сделке. Ян оправдывался тем, что фотографии хранятся в Пинкане, а сам он проходит лечение в Дзянчжоу и обещал в скором времени все устроить. Услышав то же самое в десятый раз, Ху не выдержал. «Когда ты поедешь в Пинкан?» «Скоро, очень скоро». «С меня довольно. Что за игру ты затеял?» «Я попросту водил тебя за нос». — признался Дзян. — Я никогда не планировал отдавать фотографии. Впрочем, учитывая твои прошлые заслуги, по делам... — Ты сам не боишься смерти, но не забывай о своих... — Ты хотел сказать о своих жене и сыне? — Дзян презрительно фыркнул. — Я записываю все твои звонки. Если с моей семьей что-то случится, ты станешь главным подозреваемым. — Ах! «Спасибо за двести тысяч. У тебя есть еще вопросы?» Хуюлан пыхтя от злости сбросил звонок. «Ну, как я сыграл?» Дзян посмотрел на Джана и Джу. «Отлично!» Джан поднял вверх большой палец. Джу молча отвернулся. «Что случилось, Снежок?» — окликнул друга Дзян. Джу взглянул на Дзяна. В его глазах стояли слезы. «Согласно плану, «Теперь у тебя осталось всего семь дней», — запинаясь, выдавил он. «В этом и состоит наш план, верно?» — ободряюще сказал Дзян. Джу со вздохом опустился на диван. «Не устраивай сцен. Ты на своем веку и не такое видал. Или хочешь, чтобы я утешал тебя, как маленького ребенка? Хочешь посидеть у меня на коленях?» Джу невольно рассмеялся. «Через два дня мы с Джаном подеремся». а ты вызовешь полицию. Ты достал новый телефон, чтобы звонок не отследили. Джу кивнул. «Ну-ка, продемонстрируй, как ты будешь говорить с оператором», Подразнил его Дзян. «Твой голос должен звучать испуганно». «Не буду я тебе ничего демонстрировать», Джу явно смутился. «Как же мы убедимся, что ты не ошибешься? Если будешь читать по бумажке, это прозвучит неестественно, и нас раскроют на первом же этапе». Я не подведу. Однако все это мне не по нутру. Может, отменим наш дурацкий план, а? Полицейский умоляюще смотрел на Дзяна и Джана Чао. Те лишь помотали головами. Подобный разговор повторялся бесчетное количество раз. Однако Джу все еще не терял надежды. Все шло как по маслу, будто им помогали невидимые силы. Дзян подрался с Джаном Чао. А Джувей анонимно сообщил об этом в полицию. Тем же вечером Джан оставил на горле дзяна синяки, словно от удушения, а Дзян сделал Джану несколько царапин на руках и шее. Он старался не мыть руки, чтобы частицы кожи остались под ногтями. 1 марта Дзян надел костюм Джаны и поехал в его квартиру, опустив козырек над водительским сиденьем, чтобы лицо не попало на запись камеры у ворот. Войдя в дом, завершил приготовление и выключил свет. Сунув шею в петлю, он нажал кнопку на пульте, а затем швырнул его на балкон. Закрыл глаза, стиснул зубы, сжал кулаки. Веревка натягивалась все туже. Чень и Джун наблюдали издалека. Погас свет. Они стояли и смотрели на окна. Свет... Так и не зажегся вновь. Джу ушел, не проронив ни слова. Когда он растворился в темноте, Чэнь тоже сел в машину и поехал в бар, намереваясь как следует напиться. Джан лежал на кровати в пекинской гостинице. Он всю ночь смотрел в потолок, ни на секунду не сомкнув глаз. Ли Цзин осталась дома, разглядывая студенческие фотографии Дзяна и утирая слезы. Гохунся была дома в Пинкане. Она уложила сына, села в гостиной и включила телевизор. Он продолжал работать, даже когда канал прервал вещание на ночь. 2 марта Джан Чао много выпил. Одевшись в мятый грязный костюм, он затолкал тело Дзяна в чемодан и вызвал такси. Когда они проезжали мимо новой станции метро, в них сзади врезалась другая машина. Таксист и водитель второй машины остались дожидаться приезда дорожного патруля, а Джан поволок чемодан в метро. Водитель, устроивший аварию, работал над Минжана. Он, конечно, не догадывался, в какой грандиозной афере участвует, однако обещал говорить полицейским, что столкновение произошло по его оплошности. Несмотря на незначительную роль, он дал Джану Чау повод покинуть такси. Чэнь и Джу – наблюдались безопасного расстояния. Джу по-прежнему не одобрял их затею и смотрел на Джана из-под лобья. Чэнь хранил невозмутимость и, показав на очки, напомнил Джану снять свои, иначе его мог узнать кто-то из клиентов, с которыми Джан встречался в столице. Адвокат едва заметно кивнул и направился к турникетам, точно следуя намеченному плану.